Глава 33. Типа дачники. Вокруг хаты Слонова в Кормакове полна коробочка, заявил участковый Бальзаминов. Скворечники справа, слева и напротив. Слушайте сюда. Мы сейчас проезжаем, я его выманю с участка типа заехал по пути по делу. Дуриком я узнал от наших адрес его новый дачный. А вы не суетитесь. Я его сразу в лоб заваливаю, пока он не опомнился. Он достал из кармана ветровки наручники и позвенел ими. Пакую, и мы его увозим. Подальше. Где мне никто не помешает выбить из него признание. Если при упаковке начнет дергаться, терминатор мне подсобит. Только в этом конкретном случае, ясно? На поляне, куда мы его доставим, я сам с ним побеседую. Вы снова не вмешиваетесь, поняли? Если я его измордую... Чтоб не было визга с вашей стороны. Мол, жестокий я, беспощадный». «Причник?» — тихо спросил Макар. «Ты вообще из своей тачки навороченные носы не высовываешь?» — отрезал Бальзаминов. «Ни в Кормакове, ни на поляне. Тебя никто нигде не видел, не слышал». «Почему? Мне же интересно», — хмыкнул Макар. «И манер манера в общении с коллегой Слоновым, и тактика допроса. И потом, мы с Клавдием всегда действуем на пару и отвечаем вместе за свои деяния». «Терминатор с одной рукой меня лишь подстрахует. Он наш, бывший, сечет с полувзгляда», — бросил Бальзаминов. «А ты, парень семейный, я тебя впутывать в авантюру прав не имею». Он вытер салфетка из пикника, взмокшее от пота красное лицо, расстегнул и передвинул набок кобуру табельного пистолета под ветровкой. Выпил залпом остывший чай и сел за руль Хонды. Смотрел отрешенно на Макара, спешно собирающего разоренный, неудавшийся пикник в корзинку. Кормакова оказалась типичным дачным поселком, с домами шесть на шесть, новыми и старыми заборами, кустами боярышников вдоль узких улочек. План Бальзаминов вроде бы составил четкий, но все сразу же пошло наперекосяк. «Никого прежде петух наш не беспокоил, и соседи на кур моих не жаловались. Они не шастают по поселку, они тихо сидят и несутся в курятники». «Вы не имеете права держать кур на участке. В уставе товарищества прописано запрещено. пету орёт с трёх утра, спать мне не даёт каждую ночь. Ещё покукарекает башку ему свинчу. Вы курицу мою вчера машиной своей задавили? Да, она ко мне на участок проникла незаконно. А вы врёте, они в курятнике не сидят. Шныряют, птичий гриб разносят». На дачной улице кипел скандал. Пара пожилых дачников... Явно муж и жена словесно пикировались с соседом, высоким мужчиной спортивного вида в футболке и дачных шортах. Участковый Бальзаминов остановился позади него. Тот, стоя спиной к дороге, поначалу в пылу спора даже не отреагировал на подъехавшую Хонду. макары Клавдий, следовавший за Бальзаминовым, сразу поняли. Перед ними Слонов, собственной персоной, ругается с соседями. «Курицу задавили! Что она вам плохого сделала?» жалобно выкрикнула соседка. «Мы с мужем на пенсии, у нас каждая копейка на счету. Яйца в магазине не покупаем летом, свои клуши несутся, а петух необходим. Он производитель. А вы, Алексей Алексеевич, вы форменный живодер. Вы меня сейчас публично оскорбили при свидетелях. Соседи слышали, в суде подтвердят. Если курс своих не ликвидируете, я приму меры и...» Слонов в горячке, видимо, даже не узнал сначала Бальзаминова в гражданской одежде а Клавдии и Макара, вышедших из машины, он вообще принял задачников «Привет, Сланов!» — перебил его участковый Бальзаминов. Лишь в этот миг его бывший коллега осознал, кто перед ним. «Ты? Каким ветром?» — изумился он сразу меня и тон. «Ваша сестра, Майя, наша многолетняя добрая соседка, никогда не возражала ни против кур, ни против пения петуха!» — горячо выпалила пожилая дачница. «Царствие ей небесное место покойное!» Она понимала, мы не жиру бесимся от нужды, а в кукареканье она находила шарм, а вы, теперешний наш сосед. Он ее убил, — громко, внятно заявил участковый Бальзаминов. Он, Алексей Слонов, убил свою родную старшую сестру из-за наследства. Воцарилась гробовая тишина. Макар замер. В глубине души он внезапно восхитился Бальзаминовым, Убойный риторический прием тот применил сейчас вместо нокаута в гладко выбритую загорелую рожу бывшего сослуживца. «Ты что плетешь, с бодуна?» Слонов выглядел ошеломленным. «Я нашел бень кота в лесу. Зря ты старался, расчленял его, обезглавливал. Мы с экспертом его все равно опознали четко», бросил Бальзаминов, приближаясь к нему. «Слушайте сюда все! Соседи, люди!» Он нанял урку замочить сестру, а себе соорудил железные алиби, а потом грохнул из того же пистолета Макарова своего подельника, а еще двух несчастных пацанов, свидетелей, случайно застукавших его на месте преступления. Лицо Слонова исказилось, он резко отпрянул. Клавдий, зорко следивший за ним, ринулся вперед, заслоняя собой от него лишившуюся дара речи соседку-пенсионерку. «Не лезь, я сам!» Рявкнул Бальзаминов, выхватывая из-под куртки пистолеты и... Слонов не дал стрекача через открытую калитку на участок, где бы оказался в ловушке. Нет. Он набросился на соседа-пенсионера, стоявшего от него в трех шагах. Выкрутил ему руку в болевом приеме, одновременно совершая удушающий захват сзади за шею. «Брось пушку!» — заорал он истерически Бальзаминову. «Не то и старику башку на... оторву!» «Ствол на траву и ногой ко мне! Ну!» И он в удушающем захвате с силой ударил соседа большим пальцем в горло. Тот завопил от боли, его жена закричала. Участковый Бальзаминов медленно положил пистолет на землю. Ногой отшвырнул его к Слонову, но все же не прямо, а слегка в сторону. Слонов, удерживая обмякшего стенающего заложника, потянулся к оружию, наклоняясь всем корпусом. Он из подлобья следил за Бальзаминовым, показывающим ему открытые ладони, я безоружен. На Макара и Клавдии он не реагировал, видимо, продолжая принимать тех за обычных дачников, гражданских лохов. Все дальнейшее произошло в мгновение ока. Слонов дотянулся до пистолета, схватил его, начал выпрямляться, удерживая соседа, и в этот миг Клавдий Мамонтов, даже без разбега, развернувшись на месте ударом ноги с лета, достал его прямо в челюсть. Выстрел. От удара Слонов нажал непроизвольно спусковой крючок. Пуля ударилась в землю у колес Хонды. Сам Слонов опрокинулся на спину, его заложник тоже упал. Клавдий одним прыжком подскочил к Слонову и новым ударом ноги отшвырнул его подальше от соседа-пенсионера. Выстрел. Бывший майор уголовного розыска Слонов привык держать оружие крепко. Он не выпустил его из рук при новом ударе, когда, почти перекувырнувшись через себя, отлетел к забору. Во время кульбита он вновь нажал на спусковой крючок непроизвольно, и пуля пробила ему левую стопу. Фонтан крови. Макар вместе с соседкой бросился к ее мужу, тот от выстрелов пришел в себя, охал, стонал, а Бальзаминов и Клавдий ринулись к поверженному Слонову. Бальзаминов предупредил. «Ствола не касайся, на нем пальцы!» Клавдий встал на страже своего оружия. Его до приезда опергруппы следовало оставить на месте. Бальзаминов сгрёб окровавленного Слонова за футболку, рывком дёрнул на себя и заорал ему в лицо. «Гнида! Палач! Говори мне здесь и сейчас, при очевидцах! Как нанимал кота? Как планировал убийство сестры? Как потом мочил кота и грохнул тех пацанов в лесу, наткнувшихся на тебя с его трупом у ямы? «Скорую! Вызови, я ж кровью истеку!» — вопил Слонов. «Признавайся, как, где и когда убил четырех человек!» «Я ж подохну! Скорую вызови, пока она сюда доберется к нам!» «Твой выбор. Либо сдохнешь от кровопотери сейчас, либо признаешься мне во всем, спасешься!» «Каранты мне! Вызови! Выбор твой!» Кровь хлестала из стопы Слонова. Макар впервые видел ужасные результаты самострела. «Пожалуйста, позвони врачам, я жить хочу!» слабее просипел слонов он потерял уже много крови колись бальзаминов приблизил к его побледневшему поддачным загаром лицу свой искаженный гневом и презрением лик я скажу я прикончил кота он же сученный подонок она майка воровка она меня ограбила все выкладвай рявкнул бальзаминов и оглянулся на макара тот выхватил мобильный позвонил в скорую а затем ринулся к ним, расстегивая на рваных джинсах свой щегольской ремень в заклепках от Валентина. Сделать жгут, остановить кровопотерю. «Я вам помогу!» — воскликнула соседка-пенсионерка, отрываясь от пришедшего в себя, однако сильно напуганного мужа. «У меня папа был врач-офтальмолог!» Втроем они затянули ремень на лодыжке Слонова. Тот уже не стонал, орал от боли. «Вы убили Майю Алексеевну?» — ахнула соседка, потрясенно созерцая его, корчившегося на земле. — Выкладывай про остальных своих жертв! — приказал Бальзаминов, с виду мало тронутой страданиями бывшего коллеги. — Здесь и сейчас все о тех пацанах, свидетелях из леса. Где их тела? Где именно ты их похоронил? Место, ну? — Назови мне место, не то к черту сдерну, сейчас жгут и... — Нет, нет! — истошно заорал Слонов. — Не трогай ногу, я жить хочу! Я все, все тебе расскажу, вертухай! —